Глава шестая Несколько человек, кутаясь в теплые плащи, въехали верхом в ворота замка герцога арита Арито пивьера и спешились. Подскочившие слуги приняли у них коней. «Прошу вас пройти со мной, герцог ждет», — проговорил управляющий замком, кланяясь одному из прибывших, довольно высокому, плотному мужчине с взглядом человека, не интеллектом. Они двинулись по анфиладе коридоров, поднялись на второй этаж замка, и остановились перед одной из дверей. Слуга постучал, и, услышав разрешение войти, открыл дверь. Сам он остался стоять, а вот тот, кого он сопровождал, решительно вошел. Навстречу мужчине поднялся герцог, сидящий до этого в кресле, и, улыбаясь, проговорил. «Рад вас видеть, князь. Как добрались?» «Отвратительная погода. Ветер в лицо. Вроде бы и не морозно, но выдувает все тепло», ответил князь с небольшим акцентом. «Сейчас прикажу подать подогретого вина, согреетесь. Присаживайтесь ближе к камину», предложил герцог гостю и, клюкнув слугу, приказал принести подогретое вино и сыр. Вскоре все было доставлено. Гость пригубил вино и поставил кубок на столик, стоящий рядом с его креслом. «Как себя чувствует король?» спросил герцог. «Прекрасно он себя чувствует. Я слушаю вас, герцог. Что вы хотели мне сообщить?» Ведь не состояние нашего короля интересовало вас, когда вы требовали встречи со мной. Да, князь, вы абсолютно правы. Но ведь с чего-то надо начинать разговор. Почему бы и не поинтересоваться здоровьем Индика Второго Леройского? Думаю, вы в курсе, что у нашего короля появился новый наследник. Где он откопал этого самозванца, никто не знает. И старые роды пребывают в растерянности. Да, мои люди докладывали об этом. Вы хотели встретиться, чтобы сообщить мне это? Ухмыльнулся Арчет де Малина, князь королевства Лероя, родственник правящего короля, занимающий должность начальника тайной канцелярии. Нет, конечно, просто хотелось бы узнать, что вы об этом думаете. Король пока не определился, как к этому относиться. А с другой стороны, молодой и неопытный король Боллера для Лерои только благо. У нас ведь много нерешенных вопросов с вашим королевством. В очередной раз усмехнулся князь. Да, но никто не гарантирует, что он будет к вам лояльным. Более того, молодой король может быть даже враждебно настроенным. Может быть и такое, но у него нет причин желать нам зла. Он с нами не воевал, даже не участвовал ни в каких стычках. Тем более последние несколько лет у нас с вами нет никаких конфликтов на границе. Вы, смотрю, старого короля уже сбросили со счетов. Не рано ли? Или он уже собирается передать власть наследнику? Хм, Грегор Старр и ему уже недолго осталось. Говорите, нет стычек на границе? А ваши войска, собранные на ней? У вас была война между герцогами, и мы просто старались не допустить, чтобы она перекинулась к нам в королевство. И помимо всего прочего, с вашей стороны было много беженцев, а ведь среди них были разные люди». Герцог усмехнулся про себя. Он прекрасно знал, как холероидцы встретили беженцев, ограбили и просто вытолкали обратно. «Ваша светлость, что вы конкретно хотите?» — спросил князь, внимательно следя за мимикой герцога. «Мне хотелось бы заручиться поддержкой вашего королевства и вашей армии в случае моего противостояния с королем. Видите ли, князь, я не намерен подчиняться неизвестно кому. Короли, основатели Балара, сейчас в гневе смотрят из-за кромки на все, что происходит в королевстве», — вздохнул герцог, сокрушаясь. «И это не только мои мысли. Есть немало желающих сменить династию на троне». «Я не могу решать такие вопросы», — нахмурился князь. Но я доложу своему суверену о нашем разговоре. Но со своей стороны могу сразу сказать, что в ближайший год мы не сможем ничем вам помочь. Хотя, конечно, я не решаю таких вопросов и не знаю, что скажет король, когда я доложу ему о нашем разговоре. Я сообщу вам его решение, и только тогда можно будет что-то планировать. А сейчас просто копите силы. Ну что же. Хорошо. Буду ждать вашего сообщения. Кстати, у вас появляется возможность решить спорный вопрос с провинцией Вайтинг. «Да, я понимаю это, но снова хочу вам повторить. Я не решаю такие вопросы». Князь прекрасно знал, что принц был настоящим конгером. Шпионы, доглядчики и даже пара аристократов, присутствовавших на представлении нового наследника, в один голос это утверждали. Но он знал и то, что кое-кто из герцогов еще раньше, как только стало понятно, что наследник Олис не дееспособен, решил потеснить старую династию. Да, Лерое была выгодна война в баларии ослабление этого большого сильного королевства было давней мечтой. Но по донесениям своих людей, князь знал, что король Балара не так слаб, как хотелось бы. Кроме того, в междоусобной схватке два герцога погибли вместе со своими семьями, и принадлежащие им земли перешли под управление короля. Так что король мог призвать в ополчение любое количество воинов. Конечно, это не профессиональные военные, но количество тоже играет немалую роль. Ведь Лероя было в три раза меньше Балара, и территориально, и по населению. Уже возвращаясь обратно, князь думал о том, какие свои выводы представить королю, и как бы не попасть с ними в просаг. Но он был твердо уверен, что сейчас лезть в предлагаемую герцогам авантюру для Лерои смерти подобно. И самое главное, пока есть законный наследник, все потуги герцогов, а тем более чужаков в лице Леройского королевства, напрасны. Зачем? «Объясни мне, зачем ты затеял с ним дуэль?» Не сдерживаясь, орал на ворта герцог Гарвик. «Но мы же фехтовали тупым оружием». «Тупым, говоришь? Таким же тупым, как и твоя голова?» «А как же тогда сломанная рука и ключица?» «И почему не было защиты?» «Удар был сильный, я не успевал поставить блок. И, если честно, я не ожидал, что он такой хороший мечник. Думал, легко смогу его победить, потому и отказался от защиты». «Ты же знаешь, сколько у меня было побед в схватках и дуэлях!» Шепеляве оправдывался ворт. Половина его лица была лиловой и опухшей, левая рука в лобках и примотана к телу, чтобы он как можно меньше мог ее шевелить. Ключица ведь тоже была повреждена. Правда, она была не сломана, лекарь сказал, что в ней трещина. На предплечье правой руки была наложена мазь и плотная повязка. Там был сильный ушиб, и рука тоже еле работала. «Ну вот ты побеждался. Как он тебя вообще не убил, пусть и тупым оружием? Ты же слышал, что он воевал и был награжден. Думаешь, награду ему просто так дали? Эх, учишь, вас учишь. Я ведь просил не дуэли с ним устраивать, а спровоцировать и посмотреть, как он поведет себя в неожиданной ситуации. И Турус сказал, ты будешь недоволен тем, что я слабо его высмеял, смешался Ворд. а а герцог махнул рукой. Ладно, лечись. Гарвик повернулся и вышел из комнаты. «Надо было с ними Грэма отправить», — подумал он, быстро идя по коридору дворца. Оклюкнув мелькнувшего в конце коридора слугу, он приказал подать ему в кабинет вина и пригласил графа Грэма Дерсилку. Этот человек был начальником отдела особых поручений. Его люди занимались разведкой, собирали для герцога слухи, а иногда и сами их распускали. Кроме того, они даже могли заставить замолчать или устранить неугодных людей. В кабинете герцог сел поближе к камину и стал ждать. Через некоторое время в дверь раздался стук. На пороге стоял граф. «Разрешите войти, Ваша Светлость?» «Входи, Грам, входи и присаживайся. Скажи мне, у нас есть люди в окружении короля?» — спросил Гарвик, когда граф сел напротив герцога. «Да, есть и в окружении короля, и в окружении принцессы, и даже в окружении бывшего наследника. Правда, сейчас это не очень актуально». Пока не могу подобраться к новому наследнику, да и времени еще ведь мало прошло с тех пор, как он в королевстве проговорил Грэм Дерсилка. Хм, и никак повлиять на наследника мы не можем. но почему же? Можно попробовать. А что конкретно надо сделать? Герцог помолчал, а потом, наклонившись поближе к Грэму, что-то ему зашептал. По мере того, как герцог говорил, лицо Дерсилки вытягивалось, но быстро приняло обычное выражение. «Я все понял, ваша светлость» проговорил он, выслушав наставление. «Разрешите идти?» «Иди и попытайся выполнить мою просьбу». Когда граф покинул кабинет, герцог поднял бокал с вином, поболтал в нем рубиновую жидкость и залпом выпил. Раздался стук в дверь, и на пороге появился и турус. «Мне сказали, что ты хотел меня видеть, отец», сказал он, входя. «Да, хотел. Вот скажи мне, что вы там с вортом устроили и как мне теперь к этому относиться?» «Отец, я думал, так будет лучше». Я не предполагал, что все так сложится. Просто хотелось как можно сильнее задеть принца. Ты же сам велел. Надо было поставить его в неловкое положение, высмеять, а не пытаться проломить ему голову. Ты соображаешь, что было бы, если бы ворт убил этого Дарка? Вас обезглавили бы в тот же день. А нанеси ворт ему травму, так сидели бы в подземелье. А мне пришлось бы униженно просить короля вас освободить. Герцог в раздражении откинул каминные щипцы, которые держал в руке, и те, загремев, заскользили по полу. Ворт пытался это сделать, но... Знаешь, отец, принц очень спокойный и хладнокровный. Мне даже показалось, он был рад сразиться с Вортом, да и вообще с кем угодно. При этом он спокойно ответил на насмешку Ворта и даже умудрился при этом расхвалить себя перед всеми. Конечно, мне не надо было выговаривать Ворту. Когда Ворт начал ставить под сомнение успехи принца и откровенно издеваться, король крикнул стражникам, чтобы те отволокли его в казематы, Но наследник предложил провести учебный поединок. И ты считаешь, что при учебном поединке ломают руки? Думаю, ворд сам виноват. Он и правда перешел почти к прямым обвинениям принца в трусости и лжи. Не стоило этого делать. Да и от защиты он сам отказался, хотя принц предлагал. Спаситель, кому я доверил представлять герцогство? Двум малолетним идиотам. Герцог помолчал, пытаясь взять себя в руки. «Я тобой очень недоволен, сын». Ладно, что сделано, то сделано. Что ты можешь сказать о дуэли? Ну, задумался и Турус. Это больше было похоже на избиение или на схватку наставника с только взявшим в руку меч неумехой учеником. Принц очень быстро двигался, а во время своей атаки вообще словно размазывался в пространстве. Мне даже показалось, что он пожалел ворта, не стал его убивать, а ведь мог, ударив по голове без шлема, отправить его за грань. Даже так, проговорил герцог и задумался. «Ладно, сын, иди», — отпустил он наследника. «Может, зря я ввязался во все это», — думал герцог. Теперь он твердо знал, что новый наследник — настоящий сын короля Грегора. Бешенство, в котором он пребывал, узнав, что у Грегора есть еще один сын, прошло. А успокоившись и все взвесив, герцог понял, что зря он поддался эмоциям. Гарвик был умным и не лишенным логики. Он прекрасно понимал «Уйди, король, и начнется война всех со всеми», Герцоги начнут рваться к верховной власти, пример тому уже был. И поэтому, узнав, что наследник прибыл во дворец, герцог поначалу хотел сам отправиться к королю. Но тут до него дошел слух, что был пленен и привезен для следствия капитан пиратов. Это остановило Гарвика. Конечно, он мог отпереться от всех обвинений. Сам-то он ни с кем не договаривался. Значит, ни при чем. Но завистников и недругов у него хватало — Могли от его имени действовать, чтобы скомпрометировать перед королем. И он испугался. А теперь ситуация усугубилась. Понятно, Грегору уже донесли, что зачинщиком скандала был его бастард. Вот и бродили в голове герцога Донта Дирдугарвика невеселые мысли о том, что делать и как быть дальше. «Надо просто выждать и посмотреть, что будет. Повиниться я всегда успею». «А Грегору придется закрыть на это глаза, если я принесу присягу во всем помогать его наследнику». Донт отхлебнул еще вина и тяжело поднялся с кресла. «Что же, решение принято. Теперь остается только выжидать». После представления Дарка аристократам граф Мушер засобирался домой. Он ведь почти год отсутствовал в замке, не считая недели после приезда из королевства Кармина. Дарк заранее заказал графу новую карету, Старая довольно сильно пострадала при нападении. Накупил ему и Вероне подарков. На прощание они крепко обнялись. «Отец, немного оботрусь во дворце и обязательно вас навещу. Так матери и передай», — говорил Дарк, обнимая Марка. «Ты же знаешь, что мы всегда будем рады тебя видеть. До свидания, сын», — с трудом проговорил Марк, сглатывая комок в горле. Он запахнул шубу и сел в карету. Дарк прикрыл дверцу и помахал рукой вслед отъезжающему приемному отцу. За учебой долго горевать времени не было, а тут Дарк еще новое занятие себе нашел. Король, когда узнал, был против, но принц настоял на своем, и Грегор в конце концов махнул рукой, лишь приказал тайной страже охранять Дарка. Дарк решил знакомиться со столицей и ее жителями. Он бродил по ее улицам, причем не только в Белом городе, где жила знать, но бывал и в ремесленных кварталах, и даже забрел однажды в трущобы. Особенно часто бывал он на рынке, переодевшись в более простые одежды, чтобы выглядеть простым наемником, у которого в кошеле завелось серебро. Он посещал таверны, сидел за столами с простым людом не спеша потягивая вино и иногда угощая какого-нибудь бедняка. Разговаривал осторожно, чтобы не вызвать подозрения, интересовался их проблемами и всегда внимательно слушал, что ему рассказывали собеседники. Он приценивался к товарам на рынке, Часто даже спорил с торговцами, доказывая им, что цена сильно задрана. И он прекрасно видел, что его сопровождают несколько агентов тайной стражи, а в отдалении всегда шествуют несколько воинов сержанта Ринка. Но они не мешали ему, просто следили, чтобы никто не причинил ему вреда. Ведь можно было нарваться и на пьяного мелкого дворянина, и на члена ночной гильдии, вот и охраняли. Чего добивался Дарк, он и сам не смог бы ответить. Просто он чувствовал себя связанным. Должность наследника внесла довольно много ограничений в его жизнь А после представления его аристократом, или, как говорил смеясь канцлер, смотрин у Дарка появилось множество кандидатов в друзья и подруги. Особенно досаждали дамы. Каждый день ему приносили по десятку приглашений на всевозможные ассамблеи и праздники по тому или иному случаю. Дарк был в растерянности. Он не привык игнорировать обращения, просьбы и предложения. Король же, ознакомившись с некоторыми приглашениями, только посмеивался. «Не ходи и не отвечай. Я скажу, кому и когда можно идти. У всех, кто прислал тебе приглашение, дочери на выдание. Вот и будут пытаться тебя очаровать. Но у меня уже есть невеста», — проговорил Дарк. «Но они-то об этом не знают. Да и зная, все равно не остановятся. Ты сейчас один из самых завидных женихов, так что терпи». И король захохотал. А зима тем временем уже вошла в свою середину. По весне король собирался отправить посольство в королевство Кармина. Посол должен был согласовать возможность сочетания браком Франчески и Дарка. А так как расстались молодые люди с обидой друг на друга, то Дарк сильно переживал, не зная, как поведут себя Франческа и королева. И однажды он подумал, а почему бы ему не поехать вместе с посольством и самому лично не предложить франчески руку и сердце? Если она вдруг откажет то он будет знать, что ее любовь к нему прошла, и не будет мучиться сомнениями от того, что вдруг кто-то что-то не то сказал или сделал, или не так посмотрел, нарушив этим всемыслимые и немыслимые законы. И вот поэтому-то и отказали. Решив так, он сразу же поставил в известность короля. Тот, конечно, был категорически против поездки, но Дарк постарался его убедить, пообещав при этом, что если ему откажут, то он, вернувшись обратно, примет любое предложение короля, и возьмет в жены ту, на которую он ему укажет». На этом и остановились. Согласовав с королем свое участие в сватане своей же невесты, Дарк достал горсть камней из остатка вклада и вручил их королевскому ювелиру, поручив тому изготовить серьги и диадему для подарка франчески Король пообещал подобрать человека на должность посла в королевство Кармина. У него было на примете несколько человек, и надо было только выбрать одного из них. Кроме того, необходимо было отобрать еще и писарей, и гвардейцев для охраны посольства. За всеми этими делами Дарк не прекращал обучение управлению королевством и свои занятия в фехтовальном зале. Ивица неоднократно звала его на вечеринки, которые она организовывала со своими фрейлинами. На этих вечеринках присутствовали не только девушки, но и молодые аристократы. Конечно, все проходило чинно и благородно. Но Дарк, побывав там несколько раз, В дальнейшем пытался под любым предлогом отказаться от приглашения. Нет, там было в какой-то мере весело, но навязчивое внимание девушек из окружения Ивицы утомляло его. Кроме того, находясь среди них, он чувствовал, что все эти вроде бы случайные прикосновения и улыбки его сильно возбуждают и просто боялся не сдержаться. Конечно, Дарко тянуло к девушкам, и здраво рассуждая, он понимал, что хоть все они из знатных родов, ему в случае чего никто не откажет. Но что потом? Отец, узнав о том, что у него есть невеста, и кто она, не обрадовался. Конечно, женив его на ком-то из дочерей правителей соседних государств, можно было решить несколько насущных проблем. Самое простое и очевидное – обрести союзника в случае войны. Даже дочь местного аристократа была бы предпочтительнее в том неустойчивом положении, в котором оказалась их династия. Ведь род – это не один-два человека, а десятки людей, связанных родственными узами – И их поддержка была бы очень значима, но сердцу не прикажешь». Дарк, размышляя, не спеша шел по хрустящему снегу. На столицу опускался вечер, и уже пора было возвращаться во дворец. Сегодня он гулял довольно долго и обратил внимание на то, что его попутчики начали волноваться. Хоть и далеко они были, но по суетливым движениям охраны можно было понять их беспокойство о нем. Приближаясь к узкому проулку, он вдруг услышал звон мечей и шум схватки. И когда подошел, увидел, что несколько человек напали на седого и довольно прилично одетого господина. Тот, по всей вероятности, уже был ранен. Левая рука у него висела, и с ладони на снег копала кровь. Но прижавшись спиной к ограде дома, он еще имел силы для отражения атак. Не раздумывая, Дарк выхватил меч и кинулся на помощь незнакомцу. Он успел отразить удар, направленный мужчине в голову, который тот просто не успел блокировать, и ударил в ответ, отрубив нападавшему руку. Дарк успел отразить еще несколько ударов и даже кого-то зарубить, когда в переулок ворвались воины его охраны. Увидев, что события принимают невыгодный для них поворот, нападавшие кинулись бежать. Их, конечно, никто не преследовал. Незнакомец повернулся к Дарку. Он был смертельно бледен, но поклонился и проговорил. «Я премного благодарен вам, сударь, не знаю вашего имени». Говоря это, он еще больше побледнел и с последними словами стал падать, теряя сознание. Дарк придержал его, ему тут же помогли охранники и подхватили незнакомца, не дав мужчине упасть на землю. «Тимас, найди карету, только быстро!» – распорядился Дарк. Сам он с помощью воина снял с раненого теплый плащ и стащил камзол, затем отхватил от рубашки рукав и перевязал довольно глубокую рану. Только закончили перевязку, как по улице застучали копыта. Правда, это была не карета, а крестьянская телега, на которой лежало несколько мешков, по всей видимости, с зерном. «Ваше высочество, вот все, что смог найти!» Смущенно проговорил Тимас, которого посылали на поиски транспорта. Возница, услышав обращение к Дарку, выторщил глаза и потерял дар речи. «Грузите раненого на телегу, а вы, уважаемый, гоните к королевскому дворцу!» Усаживаясь рядом на телегу, сказал Дарк. Рядом с ним устроились двое воинов, и телега тронулась с места. «И-ех!» — заорал Возница, хлестнув фажами лошадь по крупу. «Пошла, пошла!» — орал он, не останавливаясь. Дарк даже поморщился от резкого крика. Лошадь, словно нехотя, ускорила шаг, но видно было, что бежать она не намерена. Так изображала иногда попытку перейти в галоп но затем снова возвращалась даже не к рыси, а к быстрому шагу. Наконец, через полчаса тряски и постоянного ора-возницы показались ворота дворца и стоящие на них гвардейцы. Гвардейцы узнали принца и не стали останавливать телегу. Лошадь каким-то своим чехьем угадала, что скоро ее мучения закончатся, и снизила еще скорость движения. Телега, грохоча и скрипя, лихо проползла мимо гвардейцев, и Дарку только и оставалось развести руками на их удивленные и недоумевающие взгляды. «Отнесите его на мою половину и вызовите лекаря», — распорядился Дарк, когда они достигли дворцового крыльца. Незнакомец уже пришел в себя, но был очень бледен и слаб. К этому времени уже совсем стемнело, — и все просители и посетители, которых днем всегда хватало, уже разошлись. Знакомство и опрос незнакомца Дарк решил отложить на следующий день. Поэтому утром после завтрака он отправился проведать раненого, намереваясь немного расспросить его. Дарку было интересно, кто он и почему на него напали. Дойдя до комнаты, куда поселили этого человека, он спросил у лейтенанта, дежуривших на этаже гвардейцев. «Как там наш раненый? Пока еще слаб ваше высочество». Но лекарь сказал, что поправится. Его кормили? Да, только что слуга забрал посуду. Хорошо. Я зайду к нему, хочу узнать, кто он. С этими словами Дарк открыл дверь и шагнул в комнату. Находившийся в ней человек лежал на кровати и был бледен, но тем не менее было видно, что он идет на поправку. «Лежите, лежите», — проговорил Дарк, заметив, что незнакомец при виде его сделал попытку встать. Откинувшись обратно на кровать, мужчина проговорил. Прошу прощения, Ваше Высочество, что не могу приветствовать вас как положено. Хм, вы уже знаете, кто я. Да, Ваше Высочество, я расспросил слугу, приносившего завтрак. Ну хорошо. Тогда расскажите мне, кто вы и почему на вас напали. Раненый замялся, а потом, собравшись, с духом проговорил. Я барон Арт Дирбикс. Сказав это, он замолчал, словно ожидая реакции Дарка на свое имя. Но Дарк никогда ничего не слышал о Барте Дирбиксе, и поэтому спокойно ждал продолжения. Пауза начинала затягиваться, и Дарк уже хотел попросить, чтобы барон говорил дальше, когда тот нарушил молчание. «Я служил у герцога Титара Дирдусмарша, главным охранителем, и часто выполнял для него довольно щекотливые поручения», — усмехнувшись, проговорил барон, нисколько не смущаясь. Но Дарк вновь не придал значения сказанному. Он знал, что два герцога воевали между собой и погибли, при этом оба рода были вырезаны под корень, но всех подробностей не знал. «Сейчас в герцогство введены королевские войска, которые разделили две воюющие стороны», — продолжил свой рассказ барон. Но он замолчал, собираясь с мыслями, и потом заговорил вновь. «Но уже было пролито немало крови, этого не изменить. Сейчас все притихли, понимая, что плетью обуха не перешибешь, затаились до поры до времени». «Будучи приближенным к герцогу, посвященному в некоторые тайны, я прекрасно понимал, что в живых меня не оставят, и скрылся при первой же возможности. Но ведь вы говорите, что война закончилась, король прекратил убийство и разделил воюющие стороны». Барон горько усмехнулся, на мгновение задумался, а потом, решившись, продолжил. «Дело в том, что король все это и затеял. Да, не удивляйтесь, ваше высочество. Я расскажу, как все происходило», а там уж вам решать, как к этому относиться». Арт Дирбикс немного помолчал, собираясь с мыслями. Все началось с письма одной молодой особы, старшему сыну герцога Инору Дир Арчеру, которому эта девица очень нравилась, да и она вроде бы была не против их отношений. В этом письме говорилось о том, что герцог Смарш сватал ее за своего сына, но ответа пока не получил, и непрозрачно намекалось на то, что если Инора желает ее, он должен что-то сделать для того, чтобы Тинор Дирсмарш, сын герцога Смарша, забыл о ней. Письмо Эйнар получил накануне Дня Всех Святых и на балу в честь этого праздника вызвал Тинора на дуэль по какому-то пустяковому поводу. Но тот, даже получив серьезную рану, которая и стала причиной его смерти через неделю после схватки, сумел убить соперника. Но это было только началом несчастья обоих герцогских семейств. Герцог Арчер собрал своих дружинников и вторгся в земли герцога Смарша. Барон на мгновение прикрыл глаза, словно пытался припомнить все. Наверное, воспоминания были очень живописными, потому что его передернуло. Но барон, справившись с собой, через мгновение продолжил. «Не буду посвящать вас во все перипетии и ужасы войны, скажу одно. Оба семейства погибли, погибли их близкие родственники, но дальние никому не интересны. Король после гибели герцогов ввел в их владения войска и разделил воюющие стороны. Земли обоих герцогов перешли под его протекторат. Но самое интересное начинается дальше. Полученное Инорам письмо было от принцессы Ивицы, но барон интригующе посмотрел на внимательно слушающего его дарка и поднял вверх палец правой руки. Она его не писала, а родилось оно в кабинете тайной службы короля. Да, оба герцога находились в глубокой оппозиции к королю, И имели переписку и личные встречи с представителями леройского короля я неоднократно организовывал такие встречи герцогу с маршу правда сам на них не присутствовал и не знаю о чем они там говорили но думаю мнетру и догадаться вот король и постарался убрать герцогов прямых доказательств этому нет но много косвенных хорошо а как вы оказались в столице да еще умудрились схлестнуться с какими то темными личностями это уже другая история Грустно проговорил раненый и нахмурился. «У нас с вами есть время, почему бы и не рассказать? Или вы куда-то спешите?» Произнес Дарк, с любопытством глядя на барона. «Хм, хорошо. Если вам так уж хочется, я расскажу». После небольшой паузы решился на разговор барон. О том, что король может спровоцировать герцога через сына, я подозревал и предупреждал об этом своего Сидирена. Сын герцога был довольно невоздержанным человеком, и не знал меры ни в потреблении вина, ни в женщинах, ни в других своих желаниях. Тут сыграли роль и воспитание, и сам характер парня. Его воспитанием занималась супруга герцога, и на многие выходки будущего наследника герцогства смотрела сквозь пальцы. Герцог стал заниматься сыном, когда характер наследника уже, по сути, сформировался, да и большинство похождений молодого человека от него скрывалось. Я пытался как-то донести правду, но не был понят сузереном, И это надолго внесло недоверие в наши с ним отношения. Да и кто я такой? Безземельный барон, которого держали на коротком поводке обещанием предоставить Лен, передача которого, однако, раз за разом откладывалась. И когда началась война, я в какой-то мере даже порадовался, что меня мало что держит в герцогстве, хоть и выполнял свои обязанности до самого конца. Арт ненадолго задумался, а потом продолжил. Почему герцог относился с недоверием, а порой и с раздражением к тому, что я ему докладывал? Скорее всего, потому, что это шло вразрез с его мыслями и желаниями. Даже моему совету, что надо запереться в замке, и пусть герцог Арчер пытается его взять, а самим в это время послав гонцов к верным вассалам ждать подкрепления, герцог не внял. Он решил перебраться к своему зятю, графу Раштоку, по дороге к которому и произошло нападение, погубившее и его и его семью. Это потом уже мор напал на его близких и даже дальних родственников. Я в это время организовывал оборону замка и города. После вести о гибели герцога оборона быстро пала. Воины не захотели погибать, когда не стало того, кому они присягали на верность. Мне лишь чудом удалось бежать после захвата города противником. Что интересно, в этот самый момент было совершено нападение на герцога Арчера и его семейства В замок прибыл гонец с десятком охраны от генерала Кордобы командовавшего войсками герцога, с известием о полной победе. Этот гоняца, его охрана и напали на герцога и его семейство. Убиты были все, даже грудной ребенок применницы супруги герцога, гостившие у них в это время. Дирбикс снова замолчал, немного подумал, словно вспоминая те дни, и продолжил рассказ. «Я выскользнул из города в последний момент и несколько дней скрывался в лесу у герцогского егеря. А когда в герцогство вошли королевские войска», Я узнал, что меня усиленно ищут. Тогда, переодевшись к крестьянинам, я и направился в столицу. Чего скрывать, мне очень хотелось отомстить тому, кто разрушил мою вполне налаженную жизнь. Кроме того, в столице у меня были связи, и даже агенты и доносчики, которые работали на меня и герцога. Однако те, кто имели в власти силу и причисляли себя к друзьям герцога Смарша, сделали вид, что меня не знают и я был выставлен за ворота с предупреждением впредь не появляться. Вот и пришлось мне пока остановиться у моих знакомых среди черни и ночной гильдии. Но со временем они поняли, что им такое знакомство тоже не нужно, и решили от меня избавиться. Правда, метод выбрали очень уж радикальный. Так что теперь я в полной власти тех, от кого прятался и кому хотел мстить. горестно вздохнул барон Арт Дербикс и замолчал. Дарк сидел молча, переваривая все, что рассказал ему барон, и размышляя, как быть дальше. «Надо поговорить с отцом», — подумал он. Однако отдавать барона дознавателям короля он вовсе не собирался. Он видел, что Арт Дербикс ему не врал, разве что, возможно, что-то не договаривал. «Ладно, поговорю с отцом, а там посмотрю», — решил он. А барону Дарк сказал, чтобы тот не волновался. «Не стоит господин барон заранее себя хранить». Я все обдумаю и тогда приму решение, но уверяю вас, что никто не отправит вас в застенки и на дознаниях палачу. С этими словами Дарк встал и вышел из комнаты.